Шестьдесят Матерь огни йоги Будете терзаемы своими собственными порождениями до тех пор, пока не найдете в себе силы и права сказать им, «Вот вы плотно обступили меня, что преградить путь мой к владыке, но не боюсь вас, и власть вам над собой не дам, ибо не имеете во мне ничего. Когда тьма наступает на восставшего духа и не имеет в нем ничего, за что могла бы ухватиться она, бессильна она». И власти над ним у нее больше уже нет. И огонь духа сжигает прошлые несовершенные формы.